Приключение продолжается. Книга «Приключенческие романы». Автор Джек Лондон. Перевод Чо Эри. Издательство Хануль. 1992 год. Я несколько раз слушал выступление певца Ким Кван Сока в маленьких театрах на улице Теханно. Когда он был еще жив, конечно, и пел он прекрасно, но истории, которые он рассказывал тихим голосом между песнями, были очень интересными и заставляли публику смеяться. Однажды, закончив песню, он очень многозначительно сказал: «То, что я спою на этот раз, я довольно долго не пел. Говорят, жизнь вокалиста становится такой, о какой он поет.» Некоторые навострили уши, чтобы слушать дальше, а кое-кто уже начал хихикать. Эту историю Ким Кван Сок рассказывал во время каждого выступления. Вокалист сказал, что песня называется «На улице» и рассмеялся. Зрители тоже захохотали. Когда я, сидя в зрительном зале, смотрел выступление, мне в голову пришла забавная мысль: ведь не только песни. Но и остальные произведения искусства имеют схожую судьбу. А как насчет книг? Если их судьба будет определяться названием, писателем и редактором, наверняка придется активнее шевелить извилинами. Однако я встречал такую удивительную книгу. Она называлась «Приключенческие романы». В нее входили такие известные произведения американского писателя Джека Лондона. как дорога и зов предков. Дорога — рассказ, в котором автор вспоминает свою бытность бедным бродягой и в красках повествует, как запрыгивал в поезда и стучался в двери людей, чтобы выпросить немного еды. Господин Л искал эту книгу и попросил меня приехать к нему, поскольку самому ему было трудно передвигаться. Скажу без утайки. Если бы тогда я знал, что так настрадаюсь из-за одной книги, то не поехал бы. Потрясающе! Приключение, которое началось с приключенческих романов. Как вам такое? У господина Л, строителя, недавно диагностировали в больнице острую грыжу межпозвоночного диска. Он целыми днями лежал, восстанавливаясь после лечения. Конечно, отчасти причина была в тяжелой ежедневной работе на стройке. Но немалый вклад внес и стресс после кончины отца месяц назад. У него было хроническое заболевание. Он уже несколько лет плохо себя чувствовал. Но я никак не мог подумать, что он умрет так скоро. Мой отец прожил по-настоящему свободную жизнь. Я его уважаю. Когда я попросил его рассказать, почему он ищет книгу, господин Л первым делом заговорил о своем умершем отце. Одновременно он слегка прикрыл глаза. Ох, только не это! Когда кто-то говорит о родителях, да еще и прикрыв глаза, я уже по опыту знаю, история будет долгой. Я постарался ничем не выдать своих эмоций и уселся поудобнее. Думаю, мой отец был вроде анархиста. Он ничего такого не говорил, но никогда ни к чему не привязывался. И нас с братом учил жить также. У меня есть старший брат, и убеждения отца были ему не по душе. Он всегда жил ради денег и до сих пор верит, что именно они делают жизнь комфортной. Хотя у нас одни родители, мы с ним не похожи ни чем, кроме внешности. Скоро вы и сами узнаете, когда встретитесь с ним. Ваш брат тоже живет здесь с вами? – спросил я с удивлением. Господин Л, лежа на кровати в неестественной позе, ответил: «Прошу прощения. Я должен был рассказать все по порядку, но получился полный бардак. Мой старший брат со своей женой живет неподалеку, и книга, о которой я говорил, сейчас у него. Мне стыдно, но я бы хотел попросить вас встретиться с ним и забрать ее. Странная просьба.» Да, он сейчас должен лежать, поскольку не здоров. Но непонятно, зачем звонить мне, чтобы взять книгу у брата, живущего рядом. В чем же дело? Когда отец был жив, он очень старался не оставить после себя никаких следов. Он говорил, что прожить без сожалений намного ценнее, чем оставить что-то после смерти. И все же кое-какое наследство есть. Это небольшой дом и книги. которые отец обычно читал. Их около тысячи. Брат забрал себе все, даже не посоветовавшись со мной, а я просто позволил ему это сделать. Отца больше нет с нами, зачем мне какое-то наследство? Однако я хотел бы найти среди книг в кабинете отца приключенческие романы Джека Лондона. Папа подарил ее мне, когда я учился в старшей школе. А еще там есть короткая записка от него. Но брат говорит, что ни за что не отдаст ее мне. Вот почему я обратился к вам с такой просьбой, хотя и знаю, что это через чур, простите. Из-за наших личных проблем я выслушал его рассказ, быстро привел мысли в порядок, а затем сказал: вот оно что. Не за что извиняться, но ваш брат не отдал книгу даже когда вы сами попросили, верно? Не думаю, что я смогу тут помочь, господин Л ответил тихо-тихо. Поэтому у меня особый план. Брат совсем не любит книги, и целая тысяча томов наверняка будет его обременять. Я дам вам его номер телефона, и вы ему позвоните. Если вы предложите достойную цену, он охотно согласится, а все расходы я возьму на себя. Остальные книги можете забрать себе. Среди них, наверняка, много ценных. А мне достаточно только книги Джека Лондона с посланием моего отца. Ведь это единственный след, который он оставил после себя. Голос господина Эл умоляюще дрожал, когда он закончил говорить, из его глаз потекли слезы. Мало кто смог бы ответить решительным отказом, глядя на это. У меня не было причин сопротивляться, хотя ситуация и была неловкой. Если бы все разрешилось легко, я бы тоже получил немалую выгоду, конечно, если все пойдет по плану. Я обсудил еще несколько мелких деталей с господином Л, а затем вернулся в книжный магазин и тут же позвонил его старшему брату, заговорив о книгах. О том, как я получил его номер телефона, я сообщил так, как посоветовал господин Эл, поэтому, похоже, он ничего не заподозрил. В тот день на похоронах вы были очень заняты. Конечно, вы могли меня не запомнить. Выдали мне визитку и попросили связаться с вами примерно через месяц. И вот я звоню. Могу ли я купить книги, оставленные покойным, как мы обсуждали? Я готов заплатить цену, которую вы назовете. Мне показалось, что после моих слов брат господина Л на мгновение засомневался, но затем ответил сварливым тоном, характерным для бесстыдных и жадных людей. Мы тогда встречались по работе. Я пересекаюсь со многими людьми. Судя потому, что я не записал это в блокнот, разговор был не особенно важным. Как бы то ни было, увы, с книгами я уже разобрался. Через несколько дней после похорон я их отдал старьевщику. Такого исхода не ожидал даже господин Эл. Пришлось мне попросить контакты старьевщика и завершить звонок без особых успехов. Теперь оставалось только одно — пойти к тому старьевщику. Прошло уже две недели с тех пор, как брат господина Эл отдал книги, поэтому вероятность, что они до сих пор там, низка. Но я все равно отправился туда с ощущением, что хватаюсь за соломинку. Результаты меня ошарашили. Да, я взял книги из того дома около двух недель назад. Помню. Хозяин настойчиво требовал забрать их, потому что они были свалены в кучу и создавали беспорядок. Но когда мы встретились, он с порога спросил, сколько я готов за них заплатить. Относился к книгам как к мусору, но хотел денег. Неприятно. В любом случае этих книг здесь больше нет. Раз в неделю приезжает компания по переработке макулатуры и забирает бумагу, а часть книг выкупил владелец другого букинистического магазина. Многие были старыми, поэтому большинство отправилось на переработку. Вот уж провал, так провал. Если приключенческие романы попали в перерабатывающую компанию, Игру можно считать оконченной, но если есть хотя бы крошечная надежда, это может быть еще не конец. Я узнал контакты магазина, куда забрали книги, и отправился туда. Вдруг там я найду Джека Лондона. К счастью, хозяин магазина в Чхонге Чхоне тоже помнил тот день. Я забрал около трехсот книг. Они у входа в магазин. Взгляните сами, Джек Лондон. Не помню, чтобы недавно продавал приключенческие романы. Если я привез в тот день и эту книгу, то она, наверное, все еще там. Но мне кажется, я ее не видел. Как и сказал директор, книги Джека Лондона там не было. Я на всякий случай осмотрел еще и магазин, но тщетно. Я будто совсем лишился сил, поскольку все так обернулось. Скорее всего, книга отправилась в компанию по переработке бумаги. К сожалению, на этом приключение заканчивается. На следующий день я снова пришел к господину Л и доложил, что произошло. Услышав, что единственный след его отца навсегда исчез из этого мира, он очень расстроился. Но ничего уже нельзя было поделать. Потерпев фиаско. Я вернулся в свой книжный. Однако через несколько дней мне пришла неожиданная новость, и мое сердце забилось чаще. Звонил владелец магазина, с которым я уже встречался. Я тут же бросился к нему. Когда я приехал, он оказался там вместе с парнем-подростком. Это мой внук. В этом году он поступил в среднюю школу С неподалеку, сказал директор. А затем обратился к мальчику. Скажи ты, у тебя ведь есть книга, та самая, верно? Парень любил читать, поэтому еще когда учился в младшей школе частенько захаживал в магазин дедушки, чтобы посмотреть книги. Если какая-то ему нравилась, он забирал ее с собой, а дедушка не видел в этом ничего плохого. И вот когда он рассказал внуку о моем недавнем визите... Тот вспомнил название «Приключенческие романы». Мне понравилось название, и я захотел прочитать эту книгу. Было интересно, к тому же там много картинок. Мое сердце заколотилось со страшной силой. У тебя до сих пор есть эта книга? Можешь показать ее мне? Мальчик пожал плечами и улыбнулся. У меня ее нет. Я отдал ее в школьную библиотеку. Когда мне попадается интересная книга, Я отношу ее туда. х о р о ш о в е ь если и друзья смогут прочитать ее, я часто так делал еще с тех пор, когда учился в младшей школе. И что теперь делать? Очевидно, пункт назначения только один. Мне нужно немедленно пойти в среднюю школу С. Кто же сказал? Ничто не кончено, пока все не закончилось. На следующий день. Я позвонил в школу и договорился о встрече с библиотекарем. Там, куда я пошел, схватившись за тонкую ниточку надежды, мне действительно удалось встретиться с приключенческими романами. Я смог также увидеть и записку, оставленную отцом господина Л на форзаце. Но самая большая проблема еще только поджидала меня. Я хорошо понимаю ситуацию, но похоже, у нас сложности. Я не могу отдать вам книгу. Дело в том, что мы уже внесли ее на баланс и она зарегистрирована в качестве библиотечного фонда. Однако выход есть. Если вы достанете такую же книгу, их можно будет обменять, но только в течение двух недель. После этого мы наклеиваем на книги библиотечный ярлык и ставим штамп. Я мог только утешать себя, говоря, что это удача в череде неудач. И все же, как найти книгу, которую перестали выпускать почти тридцать лет назад, всего за две недели? Говорят, конечно, что на корейский п е р е в о д и т с я все больше книг Джека Лондона, но приключенческих романов среди них пока нет. Оставалось только искать книгу, выпущенную тридцать лет назад. Конечно, иногда удается обнаружить нужное издание быстро, но обычно это большая удача. За две недели крайне редко. И все же выбора у меня не оставалось. Я мог только стараться изо всех сил. Я верю, что между человеком и книгой существует связующая ниточка. И если она крепко связывает господина Л с отцом, а значит и с книгой, то нет ничего невозможного. Я начал звонить владельцам букинистических магазинов, начав с Тонмё и Чхонгэ Чхона. Я был готов поехать за книгой даже в т э д ж о н Тегу, Пусан или куда-то еще, лишь бы ее найти. И каждый день обходил магазины, которые не продавали книги через интернет, и сам рылся в пыльных р а з в а л а х Книга пришла откуда не ждали. Ее не было ни в букинистических магазинах, ни у старьевщиков. Библиотекарю средней школы С, похоже, история показалась интересной. Поэтому он рассказал ее другим учителям за обедом. Как раз у одного из них и оказалась точно такая же книга. Он давно любил творчество Джека Лондона, поэтому собирал его произведения. Учитель любезно согласился подарить книгу библиотеке. Как же хорошо все вышло! Какая радость, что книга вернется на свое законное место! Библиотекарь взволнованным голосом сообщил мне эту новость по телефону. Я положил трубку, поблагодарив его несколько раз, будто получил назад свое сокровище, а затем сразу передал хорошие новости господину Л. На следующий день я зашел в школу, взял книгу и отправился к господину Л. Когда я рассказал ему, что произошло, он горячо извинялся, благодарил меня и крепко сжимал мою руку. Я протянул ему книгу, говоря. Скорее проверьте, тали эта книга. Господин Л открыл обложку и указал на записку, оставленную ему отцом. Всего несколько коротких предложений. Мир принадлежит тебе. Никто не сможет украсть твою жизнь. Владей ею и наслаждайся. Тихо прочитал господин Л, поглаживая рукой буквы. Я коротко попрощался и встал. Когда я уже собирался уйти, господин Эл попросил меня подождать немного, взял белый конверт, лежавший рядом с кроватью, и протянул его мне. Это произведение история того периода, когда Джек Лондон был бродягой, прежде чем начал писать книги. Он говорил, что умение попрошайничать тоже навык, поэтому ему не стыдно получать за это деньги. Вы решились на такое приключение ради одной книги, поэтому мне будет жаль, если вы ничего больше не получите взамен. Я несколько раз отказывался, но господин Эл был настолько упрям, что мне пришлось взять конверт и вернуться в свой магазин. Открыв его, я обнаружил там кругленькую сумму. Похоже, он заготовил ее заранее, чтобы выкупить книги у старшего брата. Я размышлял, справедливо ли брать такие деньги за то, что я сделал. В поисках книги я действительно изрядно побродил, но книгу обнаружил не я. На этот раз мне просто повезло, а сам я не сделал ничего. Если этот случай чему-то и научил меня, так это тому, что впредь мне стоит больше внимания уделять названиям книг в будущем. Они порой определяют судьбу. Как и всегда, я готов найти книгу, если в качестве платы за нее получу интересную историю. Несколько дней спустя я вернулся в магазин букиниста, куда уже ходил раньше, и подарил внуку его директора, любителю книг, новые школьные принадлежности, рюкзак и кроссовки. Я сказал, что это подарок от господина Эл, который искал книгу, а оставшиеся деньги. Я передал учителю средней школы С пожертвовавшему книгу библиотеке, сказав, что это плата за нее от господина Л. На этом приключение закончилось, а на сердце у меня стало намного легче. Будет ли у меня когда-нибудь еще более захватывающее приключение? Кто знает? Пока в мире есть книги и люди, которые их ищут, приключения тоже. Не з а к о н ч а т с я